Второе чисто. Сан-Франциско, Калифорния, 1984 год. Самер. Самер выпускает из рук медицинский журнал и хватается за живот. С трудом поднявшись с дивана, она плетется в ванную, держась за стены в длинном коридоре их квартиры, отделанной в викторианском стиле. Несмотря на острую боль. буквально сгибающие ее пополам, перед тем как сесть на унитаз, она поднимает платье и видит алую струйку крови, стекающую по бледной коже бедра. Нет, о господи, пожалуйста, не надо. Ее мольба тиха, но касается самого важного. Однако рядом нет никого, кто мог бы ее услышать. Самер сдвигает ноги и задерживает дыхание. Надо посидеть как можно спокойнее, может быть кровотечение остановится. Но нет, с а м е р закрывает лицо руками, и слезы струятся между пальцами. Она смотрит, как кровь окрашивает воду в унитазе в красный цвет. Ее плечи содрогаются от всхлипываний, которые становятся все громче и протяжнее, пока она не начинает биться в рыданиях. Когда спазмы немного отпускают, ей удается позвонить. Кришнану. Вернувшись домой, он застает самер скорченный на их огромной кровати с пологом. Между ног у нее з а ж а т о полотенце некогда роскошного цвета французской ванили. Это полотенце подарили им на свадьбу пять лет назад. Они вместе выбрали этот оттенок: не просто белый, как в больнице, и не скучный бежевый, а элегантный сливочный. Теперь оно насквозь пропитано кровью. Крис садится на край кровати и кладет руку ей на плечо. Это точно, мягко спрашивает он. Она кивает. Все как в прошлый раз. Схватки, кровотечение. Сомер снова заливается слезами. В этот раз больше крови, наверное, потому что я дольше его проносила. Крис подает ей салфетку. Ладно, милая. Я позвоню доктору Хейверту и спрошу, сможет ли он принять нас. Тебе что-нибудь нужно? Он поправляет плед, укрывая ей плечи. Самер качает головой и перекатывается на другую половину кровати, отвернувшись от Кришнана, который ведет себя скорее как врач, а не как муж, чья поддержка ей так необходима. Самер закрывает глаза и трогает низ живота, как она делала б е с ч е н н о е количество раз за день, но сейчас жест, который обычно успокаивал ее, кажется наказанием. Первое, что видит Самер, когда открывает глаза, это стойку капельницы рядом с кроватью. Самер поскорее зажмуривается в надежде вернуть сон, в котором она качает на качелях ребенка. Кто это был, девочка или мальчик? Все прошло хорошо, Самир. Все чисто, и я не вижу причин, почему бы тебе не попробовать еще раз забеременеть через несколько месяцев. Доктор Хейверт в хрустящем белом халате смотрит на нее, стоя в ногах кровати. Отдохни немного, а я снова приду проведать тебя перед выпиской. перед тем как уйти, он легонько похлопывает ее по накрытой простыней ноге. Спасибо, доктор. Раздается голос из другого конца палаты, и Самер понимает, что Кришнан тоже здесь. Он подходит к кровати и, склонившись, кладет руку жене на лоб. Как ты себя чувствуешь? Чисто, отвечает Самер. Чисто, повторяет он, сдвинув брови и наклонив голову. Он сказал чисто. Доктор х е й в а р д сказал, что теперь у меня все чисто, но как же тогда было до этого, когда я еще была беременна? Ее взгляд останавливается на люминесцентных лампах, гудящих над кроватью. Девочка или мальчик? А глазки какого цвета? Но милая, он же только хотел сказать, что ты же сама знаешь, что он имел в виду. Да, я знаю, что он имел в виду. Он хотел сказать, что там больше ничего нет, ни ребенка, ни плаценты, ничего. Моя матка снова хорошая и пустая, чистая. В палату входит улыбающаяся медсестра. Пора принимать обезболивающее. Самир качает головой. Я не хочу. Тебе надо его принять. Ты будешь лучше себя чувствовать. Я не хочу лучше себя чувствовать. Она отворачивается от медсестры. Им не понять, что она потеряла не просто ребенка, она потеряла все: имена, которые мысленно перебирала лежа ночью в кровати, образцы краски, подходящие для стен в детской, которые складывала в ящик письменного стола, мечтая о том, как она будет качать своего ребенка на руках, помогать ему делать домашние задания и подбадривать с трибуны школьного стадиона. Теперь ничего этого нет. Все растворилось в густом тумане, а они не понимают этого: ни сестра, ни доктор х е й в а р т ни даже Кришнан. Все они видят в ней пациентку, за которой нужно ухаживать, человеческий организм, который надо починить, очередное тело для чистки. Самер просыпается и переводит больничную кровать в сидячее положение. Из телевизора в углу палаты звучит смех. Видимо, уходя в кафе перекусить, Кришнан оставил канал, по которому идет какая-то игра. Никогда в жизни Самер не думала, что будет так неуютно чувствовать себя в своей больнице, месте, где проработала целых пять лет. А ведь ее всегда охватывало волнение, когда она шла по стерильным коридорам и слышала жужжание динамика больничного радио под потолком. Переодевание в белый халат и поиск карты пациента вселяли в нее уверенность. Это было особое чувство, родившее н ее с Кришнаном, чувство нужности и власти, которыми наделен врач. То, что произошло, отдалит их с мужем друг от друга. Она это знает. Как ей не хочется быть пациенткой? До да чего же бесит невозможность что-то исправить! Самер не должна была оказаться здесь в таком положении. Она заранее выбрала эту больницу из-за ее специализации на акушерстве – восемь тысяч родов в год. Двадцать младенцев родилось только за сегодняшний день, в то время как ее собственного ребенка выскребли из ее тела. У каждой женщины в этом боксе есть малыш, который спит с ней рядом в кроватке. Почему у других это так просто? У мамочек, с которыми она каждый день беседует во время приема, у друзей, даже у той идиотки в телеигре, передающей привет своим детям, которые сейчас смотрят телевизор. Может быть, природа хочет ей о чем-то сказать. Возможно, я просто не создана для того, чтобы стать матерью.